Новодевичий. В московских монастырях совершенно другое ощущение города. Он как бы рядом, иногда и слышен, но ты его совершенно не чувствуешь. Словно высаживаешься на островок, где и время не бежит, а плывет, где и люди не по делам, а по зову души, где даже трава зеленее и небо выше. Тянет иногда в такие места. Хожу. Вот один из таких дней. Просто записки, ощущения, ничего более. Решили с детьми поехать в музей Москвы, что на Крымском. Там большой блошиный рынок. Походили, поглазели, проголодались. Думали, гадали, где поблизости перекусить. Ездили, круги наворачивали. Садовая закрыта, там вела гонка. Рванули через мост мимо института моего на Комсомольский. Там решили свернуть направо и оказались около Новодевичьего. Совершенно случайно. Просто дорога привела». На углу нашли кафе хорошее, посидели тихо, поели и пошли через дорогу. Монастырь открыт, потому что праздник великий. Не подумайте, что я каждый день хожу на службу, совсем нет, но тут само собой получилось, без усилий и размышлений, ноги сами привели. Здесь совсем уже не Москва, за этими толстыми, изъеденными временем стенами. И словами-то не объяснить ощущения. Вроде и не видела ничего особенного, но от увиденного голова закружилась и ком предательски к горлу подступил. Хотя, если так подумать, правда, ничего особенного. Может, я просто с годами слишком впечатлительная стала и жизнь воспринимаю иначе, чем в юности, оно и понятно. Встретила старинную монахиню, лет под сто, с палочкой, которая медленно и уверенно шла к храму мимо таких же вековых, как и она сама, деревьев посетители абсолютно пришлые люди почтительно отступали и кланялись. Сила от этой старицы шла неимоверная. Чуть дальше у могилы русскому поэту Владимиру Соловьеву сидел сгорбившись бородатый мужчина с подростком. Мальчик елозил пальцами по экрану телефона, яростно убивая наступающих монстров, а папа, скорее всего это был папа, что-то в полголоса говорил ему без остановки. И знаете, что он говорил, вернее читал? Чего ж еще не доставало? Зачем весь мир опять в крови? Душа вселенной тосковала, а духи, веры — любви. Именно Владимира Соловьева. Наглядно. Вот тут лежит поэт, а вот то, что он писал. Мужчина читал и читал с мрачноватым видом. Сын возил пальцами по экранчику, я улыбалась, разглядывая памятник, и очень старалась на них не смотреть. Неприлично все таки Пошла дальше по аллейке. Все деревья громадные, сказочные, с дуплами, обжитые птицами и белками. Новорожденные заботливо посажены рядом с пожилыми, в распорочку, на месте уже ушедших. Через сто лет вымахают. Памятники все старинные, с шестнадцатого века есть, но в основном век девятнадцатый. От геройских бородинцев, во главе с Денисом Давыдовым и всей его доблестной семьей, до генерала Брусилова, помните «Брусиловский прорыв». Лежит тут среди всех прочих и девица Горелкина, карлица при императорском дворе Елизаветы. Насмотрелась, видимо, на прелести мирской жизни и постриглась в монахине. Грехи за всех замаливать. Князья Трубецкие тоже покоятся. Декабрист Муравьев-апостол, писатель Писемский, почти вся профессура Московского университета XIX века, купцы и фрейлины, врачи и монахи. На чьих-то могилах одуванчики растут, где-то уже отсвели тюльпаны, Скамья, покосившаяся, стоит. Как давно, сколько десятилетий назад, последний раз сидели на них пра-пра-пра-правнуки. Птица ко мне прилетела, у ног почему-то шастала, не пугалась. трясогузка с чем-то съедобным в клюве. Бегла вокруг по дорожке, хлопотала, головку поднимала, вглядывалась. Мужчина подошел, «Здравствуйте», — говорит, — «Вы как?» «Ничего, — говорю, спасибо». «Вы держитесь», — говорит. Кивнул и ушел. Я держалась пошла дальше, мимо Смоленского, дубов и скамеек кельям-монашьям. Тут все вне времени. Как двести лет назад было, так и через двести лет, дай бог, будет. Нехитрые полисаднички у каждого входа с ирисами, проклюнувшимися люпинами и душистым монастырским разнотравьем, до да кормушки птичьей на сиреневых цветущих кустах. И дальше за углом калина в самом цвету. А еще обожаю ходить в монастырские трапезные, даже когда не голодна, И в тот раз пошла. Покой, умиротворение, простая вкусная еда, посетители без суета и спеха. И вот приметила в трапезной тётушку. Виды неказистого в галошах, широкой цветастой юбке, клетчатом мужском пинжаке, пляжной кокетливой шляпке и в очках на резинке, перерезающей всю эту шляпную красоту. И еще деталь. Она была совершенно беззубой, эта тетушка. За фумкой граф гравданочка, я за чаем отойду. Я вызвала у нее доверие, видимо. Я осталась с большой и на вид совершенно неподъемной челночной сумкой, перевязанной для верности широким мужским ремнем. Тетушка скоро вернулась, поблагодарила и села за соседним столом, достав из сумки завернутые в тряпочку собственные столовые приборы. Отодвинула под нос с пластиковой тарелкой, постелила три пиццу и аккуратно по всем правилам выложила большую ложку, нож и вилку. И наконец принялась за чай, перелив его из одноразового стаканчика в свою чашку в розовый цветочек. Закусывала пирожком с селедкой. Соленый, немного ржавый запах пошел сразу. Потом, выпив и пошамкав пустым ртом, о чем-то задумалась, глядя на монастырские стены. Убрала свое? Затем открыла сумку и вынула старую потрепанную книгу. Я увидела название Улыбнулась. Улыбнулась всей странности ситуации, всему вместе взятому, этому дню трапезной, богомолки с чаем и пирожком, с селедкой, ее мельхиоровым прибором задумчивости, почти переходящей в сон, и непонятно каким чудом оказавшейся здесь пьесе Нагибина срочно требуются седые волосы. И все. И ничего особенного, правда. А чувство такое, что день очень важный прошел, особый какой-то. Даже не объяснить.